Раскатистый гул моторов эхом отдавался в переулках старого города. Из стекла мрачноватых узких окон в высоких, тесно лепившихся друг другу домах протестующие звенели, а деревянные рамы издавали жалобные скрипы и стоны. Неспешно, словно огромный ночной зверь, проплыл он над лабиринтом улицы переулков, вымощенных булыжником, высокомерно проигнорировал тех ничтожных существ, что передвигались по мостовым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 Темные булыжники мостовой и ступени ловчонок и истёршиеся вывески над дверями. «Ага, решил, значит, от меня улизнуть!» — пробормотал Танель, обращаясь к своей будущей жертве и доставая из кармана плаща неглубокую золотую плошку диаметром с печенья. Он присел на корточки, поставил плошку на тротуар и наполнил ее темной красной жидкостью из склянки, которую вытащил из другого кармана.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 Танель попытался хотя бы примерно определить, на каком расстоянии от него находился тот, кто издал данный вопль, но сделать это мешал густой и вязкий туман, который приглушал и искажал все звуки. Одно было ясно — это существо где-то поблизости. Танель прибавил шагу. Теперь он почти бежал. Вниз по узкому переулку, где верхние этажи домов угрюмо нависали над тротуаром, и не горел ни один фонарь.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 и они начали совершать вылазки в соседние районы. С этим мириться было нельзя, действовать следовало без промедления. Танель прибавил шагу. Туман, нагоняемый ветром, приглушал шелест его подошв обулыжники. Юноша миновал переулки, где в первых этажах зданий помещались магазинчики и лавки, и шел теперь мимо жилых строений, заброшенных, полуразвалившихся провожавших его мрачными взглядами выбитых и треснувших оконных стекол искаливших вслед щербатой рты пустых дверных проемов он перебирал в памяти то что было ему известно о нынешнем противнике готовясь применить в сражении все чему научил его отец тониэл не сомневался что это был колыбельщик во первых именно колыбельщики чаще всего похищают младенцев а во вторых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 а затем, по мере его приближения, становились призрачно-серыми. На фасаде одного из домов справа виднилась вывеска «Э. Шелмтон. Торговля высокосортным табаком. Опт и розница». В соседнем здании, угрюмым и мрачном, находилась бухгалтерия. Колыбельщик не выдавал своего присутствия ни единым звуком, однако Танель был уверен, что тварь где-то поблизости. «Но где именно?»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 он старался уловить малейший звук — движение, колебания воздуха. все, что могло бы свидетельствовать о близости монстра. Сквозь единственное небольшое окошко с чудом уцелевшим пыльным и грязным стеклом в комнату сочился слабый свет. Теннель разглядел на полу какой-то мусор, кучи пыли, несколько обглоданных трупов мелких собачонок и множество дохлых крыс, вернее, их косточек.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 царили запустения и разруха, и с этим приходилось считаться. Танель поднялся наверх с величайшей осторожностью, ступая на шаткие ступени. В комнате второго этажа было два окна, до половины прикрытых дырявыми и грязными шторами. Сквозь прорехи пробивался слабый свет газовых фонарей с улицы. Здесь было еще темнее, чем внизу, и в спортом воздухе так едко остро пахло зверем, звериным логовом, Что Танель едва не закашлялся. Повсюду громоздились какие-то ящики, корзины и клети. Колыбельщик мог притаиться где угодно посреди этого хлама. Танель тихо прокрался на середину комнаты. Ему стало казаться, что здесь даже холоднее, чем на улице. Промозглый воздух, попадая в ноздри, пощипывал горло, леденил легкие сердца. Сверху донесся приглушенный шум. Что-то мягко шлепнуло по потолку.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 Он во что бы то ни стало должен был сегодня же избавить Лондон от одного из многочисленных монстров, от колыбельщика, которого выследил и гнал до самого логова. Таниэль бесшумно запрыгнул в оконный проем и поставил ногу на каменный карниз, проверяя его прочность. Кладка не крошилась и выглядела вполне надежной. Зажав в правой руке пистолет, а левой, придерживая за стену,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 и бросился к лестнице, вглядываясь в полумрак проема. Вниз по ступеням, через холл, к двери, которую удиравший колыбельщик оставил распахнутой настежь, скорее, только бы не... И тут что-то с истошенным воплем бросилось на него сбоку. Этому царапающемуся, плеющемуся, рычащему от ярости существу удалось сбить охотника с ног. Танель вскрикнул от неожиданности, но тотчас же отразил эту суматошную атаку.